Глава 16. Громилов, встретившись со мной взглядом, без раздумий рванул на меня. Зазвенели цепи и массивная туша сразу остановилась. Подопытный. Интересно, сколько их тут? Этого связали надежно, причем специально для него в пол, потолок и стены вмонтировали устройства, позволяющие натягивать эти цепи. Сам измененный низкоуровневый и мне такой на один зуб. Либо в данном частном случае один удар топором. На его теле виднеется множество свежих следов от порезов и инъекций. Этого товарища хорошенько распотрошили, прежде чем оставить одного в комнате. Вообще, помещение очень похоже на допросную комнату из американских фильмов. Три бетонные стены, в одной из которых вход, и одна зеркальная. Уверен, что оттуда за испытуемым наблюдают ученые, но сейчас там никого нет. Иначе я бы почувствовал. Еще обратил внимание, что вход здесь выполнен в виде шлюза. Возможно, если бы я проникал сюда штатно, меня бы обработали паром или каким-нибудь антисептиком, чтобы не выносил заразу на кожу. А то и в костюме надо было входить. Через минуту в комнату, спрятанную за зеркалом, забежало несколько человек. Я посмотрел на них и в ответ очутил волну страха. Не ожидали, видимо. А может, у них тут есть разумные зомби, и они могли принять меня за кого-то подобного. Помахав рукой, я ушел в астрал, И через пару секунд очутился в одной комнате с двумя бойцами и одним, судя по виду, ученым. «День добрый», — проявил вежливость я. «Сразу к делу. Я тот самый тип, но вы это могли понять по пятнам на моей одежде. Времени у меня нет, но я бы хотел получить немного информации». «А как к вам обращаться?» Первым в чувство пришел ученый. «Оружие уберите, идиоты!» Это он уже сказал бойцам, что застыли в оцепенении. «Алексей, времени и правда мало, а дел не в проворот. У меня есть чего предложить вам, но взамен и вы должны со мной сотрудничать». Разумеется, кивнул он, словно поняв, о чем идет речь. «Мне хотелось бы узнать чуть больше о мертвецах. Что и как у них происходит, как долго они живут и какие у них слабости. Части я и сам знаю, но мало ли, вдруг вы чего нового откопать смогли». На самом деле вопросов куда больше. Как минимум, хотелось бы понять, почему они сейчас все в заторможенном состоянии. Но, очевидно, ученые сами не в курсе. Ученым оказался довольно веселый дедок лет 60-80. Так сразу и не поймешь. Низкорослый, лысоватый, но с виду довольно крепкий. Разве что глаза измучены. Видно, что работал он в последнее время на износ. Собственно, он и вызвался провести экскурсию по этажу. сразу отпустив двоих сопровождающих. Население оказалось чуть больше, чем мне говорили ранее, где-то 700 человек. Изначально было больше, но на территорию бункера каким-то образом проник зараженный, и где-то сотни ученых превратились в ходячих мертвецов, так как люди они в возрасте, интерфейс не получил ни один. постепенно с проблемой справились большую часть зомби убили а остальных разместили по отдельным комнатам надежно их зафиксировав собственно на них и начали ставить эксперименты из которых стало ясно что это уже не люди по некоторым предположениям зомби вирус на самом деле что то вроде нанороботов причем эти ребята довольно умные и могут общаться друг с другом для этого у них есть специальные приспособления Но как это все работает, никто не понимает. Технологии, которые обогнали нас на тысячи лет, а то и больше, учитывая, что чем больше человечество развивается, тем тупее становятся все разработки. Люди все чаще залипают в соцсетях, смотрят тупые видео и, разумеется, делают популярными и богатыми исключительно тупых людей. Такие дела. Блогеры, музыканты, артисты и прочие никому ненужные шелупонь берут от жизни все, в то время как Александр Григорьевич, так зовут моего экскурсовода по бункеру, по его словам, хуи бессолиды и дал. А ведь мужик-то умный. Но это все лирика. В последнее время все чаще начинают отвлекаться от основных задач, уходя в глубокие размышления. Ученый все рассказывал и рассказывал. Оказывается, мертвецы все же регенерируют. Но для этого им необходимо жрать живых. Каким образом они получили эту информацию, я уточнять не стал, так что буду думать, что при помощи добровольцев. Опять же, без еды они могут находиться хоть сколько угодно. Жара им не страшна, разве что постепенно они начинают иссыхать. Холод тоже. Да, скорость движения падает значительно, но замерзшие мышцы становятся не в пример прочнее. Мои надежды на зиму оправдались лишь частично, но и так хорошо. Медленный, но прочный противник лучше, чем быстрый и мягкий. По тормознутым будет проще попасть, а черепа от холода прочнее не становятся. Также тут проводились испытания и над животными. Обезьяны, собаки, крысы. Всех их пытались заразить, но те лишь получали систему, что довольно обидно. Видимо, людей на планете оказалось слишком много, И инопланетные твари, затеявшие это все, посчитали, что можно население подсократить. По поводу уязвимых мест ничего нового не узнал, увы. Будучи зверем, я и так прекрасных их чувствую и знаю куда больше, чем местные ученые. По поводу путей передачи мне тоже ничего нового не поведали. И так понятно, что заразиться можно любым путем, при малейшем контакте с инфекцией, а точнее с нанороботами. С Александром оказалось приятно общаться. Он не перегружал свою речь излишним количеством терминов, рассказывал просто и понятно. Не забыл в двух словах рассказать, что тут и как было, но это я, опять же, уже знал. Вытащил прямо из умирающего сознания толстяков, этажом ниже. Могу предложить вам три пути. Метро сейчас закрыто, и вы все можете переселиться в полном составе. Очевидно, только нормальные. Те, кто бесчинствовали, останутся тут, Если попадутся мне на глаза, будут устранены». Я посмотрел на загоревшиеся глаза профессора, но все же решил предложить следующие варианты. «Ну или вы все остаетесь тут, и вас никто не трогает. Я сам покину бункеры, больше никогда здесь не появлюсь». Я думаю, мой ответ очевиден. «Мы хотим идти с вами. Тут даже голосование проводить не надо. За то время, что люди сидят в этой норе, всем уже изрядно надоели эти бетонные стены». Профессор замолк на секунду, но потом улыбка с его лица ушла, и он продолжил. «Но вы же чего-то потребуете взамен, верно?» «Да, безусловно. Вы будете работать, как ишаки, без выходных и отпусков до конца своей жизни», ответил я с максимально серьезным лицом. «Но все в пределах разумного. Калявить не получится». «И я не сказал про третий вариант. Вы можете остаться тут, но наши поселки станут сотрудничать. Я предоставлю всем вам иммунитет от зомби-вируса, а вы будете делать мне системные предметы. Третий вариант тоже ничего. Думаю, надо все-таки опросить всех для начала. Как я понимаю, эвакуация может быть небезопасной? Верно. Не может, а скорее всего будет. Метро закрыто, но снаружи еще остаются мертвецы. С сильными измененными вы точно не справитесь. Далее мы начали обсуждать детали. Техники тут, как оказалось, более чем достаточно. Даже несколько танков есть и пара вертолетов. Один транспортный, второй боевой, с двумя винтами сверху который. И это не все. Куча оборудования, всяческих приблуд, беспилотники и многое-многое другое. Если часть людей останется тут, все утащить не получится, что очень обидно. Оружие здесь тоже в достатке. Хватит каждому еще настолько же человек. Причем не простые калаши, а какие-то секретные разработки на любой вкус и цвет. И это все тоже нужно. Ведь когда я отключу систему, можно будет полагаться только на земные технологии. Профессор убежал, и уже через минуту у громкоговорителей по всему бункеру начали оповещать население о том, что объявляется общий сбор. Надеюсь, тормозить не будут, ведь я дал на принятие решений сборы всего час. У меня как раз завалялся пропуск на торговую площадку, и всего за час я вполне успел накупить там все необходимое. В частности, инициализаторы. На всех не хватит, но я и не думаю, что с нами отправится все местное население. Через час я стоял около лифта и встречал вереницу беженцев. Люди выстроились в очередь и подходили по одному. Пятьсот инициализаторов, что лежали в мешочке, висящем у меня на поясе, постепенно испарялись, адекватные люди все не заканчивались. Их я проверял сразу, пожимая каждому руку, и считывая мысли и воспоминания. Отбраковалось где-то 100 человек. Причина у каждого разная, но подобным людям дарить инициализаторы я не намерен. Даже приготовился на случай, если они начнут возбухать. Но никого бить не пришлось. С этой спонтанной эвакуацией нет времени на подумать. Может, зря я так спешу? И надо было оставить их пока тут. Но, с другой стороны, еще раз ехать в Москву нет никакого желания. Пустая трата времени, не более. Плюс я сразу проверил всех на детекторе лжи, и можно не бояться последствий от пополнения численности лагеря. Все сомнительные личности остались тут, и инициализаторов им не досталось. А значит, и добраться до нашего поселка они не смогут. По крайней мере, живью Москва после закрытия метро ни капельки не изменилась. Вся та же гнетущая, звенящая в ушах тишина. Даже птицы тут не поют, но оно и логично. Страшно представить, какие твари могли здесь завестись. Но их уже сожрали мертвецы, так что можно выдохнуть. Основной выход из бункера оказался на территории Кремля. Ни разу тут не бывал, хотя и прожил всю жизнь километрах в двадцати отсюда. Все как-то ни времени, ни желания не было. Вот сейчас жалею. Красиво тут. Даже в условиях апокалипсиса все ухожено. Нету гор мусора и побитой техники. А вот целехонькая и готовая к бою есть. Мы позаимствовали один танк, два БТР и БРДМ, а также несколько грузовиков и автобусов. Очевидно, в комплекте идут три машины с топливом. Без этого никак. Колонна выстрелилась сама по себе. Для этого я заранее указал профессору координаты и рекомендуемый мною путь. Люди довольно споро расселись по своим местам, и я занял почетное место на башне танка. Интересно, если он пальнет, меня сдует? Скорее всего, да, но проверять не хочется. Поначалу двигались мы довольно быстро. В центре улицы не так забиты, как на окраинах. Да и никто не вылезал нам навстречу. После третьего транспортного начали появляться глухие заторы, и иногда на шум стекались зомби. Сплошь обычные, так что даже стрелять не пришлось. Я спрыгивал со своего насиженного места и, используя привычные мне средства, выкашивал мертвецов за считанные секунды. Те же группы по 20 штук мне на один зуб. Можно было вообще не спешиваться и выжигать им мозги лучом. Подмерный звон гусениц скрежет и грохот сминаемых в лепешку брошенных машин и рычание множества моторов задумался о ближайших планах все для производства и заработка на торговой площадке есть но я все медлю разве что деньги практически закончились, но это небольшая проблема заработать всегда можно бери до да залетай на любую станцию метро заодно и оставшимся в бункере бойцам будет на что посмотреть. «Возможно, я еще туда вернусь, ведь даже на второй этаж не заглянул, хотя там есть довольно много оборудования для выращивания сельскохозяйственных культур и прочей растительности. Если совместить земные технологии и системные возможности, может получиться что-то стоящее. Плюс забрали мы не всех желающих, так уж вышло, что половина осталась. А еще я хочу себе вертолет». Для этого надо еще найти навык, но рано или поздно я получил собственное владение подобную игрушку. В раздумьях не заметил, как мы добрались до поселения. Нас встретили вооруженные люди, ведь я совершенно забыл кого-либо предупредить, что приеду на танки в сопровождении целой колонны военных машин. Зато удалось понаблюдать за целой гаммой эмоций на лице Виктора. Вот он испугался поначалу. Пока меня не заметил, бегал как шило в жопе. «Прикинь, ведь, Я спрыгнул с брони и подошел к пропотевшему до нитки мужчине. «Бункер в Москве нашел, под Кремлем!» «А?» «Ага, не разделил моего восторга он». «А куда их?» «В смысле?» «К нам!» Хлопнул я его по плечу. «Ты расселением займись, а треть я к себе заберу в мастерскую. Да, и пожрать им чего-нибудь сооруди». Уже вечерело, но мне не терпелось показать профессору обелиск. Заодно и танк туда подтащить. Танкисты теперь мои, и никому я их не отдам. Ребята знающие, и, насколько я понял, даже в танковом биатлоне участвовали. То есть управлять машины умеют прекрасно. Боевую машину я решил спрятать рядом с обелиском и там же разместить экипаж. Пусть риска вторжения сейчас нет, блокировку обелиска я проплачиваю исправно и на неделю вперед, но мало ли что придет в голову воякам или заводским. А так стоит рядом с камнем домик без окон без дверей, а что внутри хранится, никому знать не нужно. Замаскируем под сарайчик. Но это надо сделать за ночь. А вот здесь у нас мастерская. Я открыл массивную дверь, зашел внутрь и сам не поверил своим глазам. Это инопланетяне? Следом за мной зашел профессор и замер, изумленно глядя на происходящее в просторном ангаре. А посмотреть было на что? Сам-то я давненько сюда не заглядывал. Иногда переписывался с Петром, но не более. Также делал заказы, но опять же, на будущее. Просто наброски идеи скидывал, и все. Но, как оказалось, мои сотрудники времени даром не теряли. Все это время Маша с бабкой собирали по крупицам иномирцев. Как мы и договаривались, в крупные общины они не лезли, лишь оставляя мне координаты на будущее, но единичных представителей иных рас иногда приглашали. А я губу раскатал, что буду накупать рабов и заставлять их работать. Тут и без пустых затрат вполне неплохо работа пошла. Змеи оказалось большинство. Также первые двойномирцы на службе у людей позвали сюда своих товарищей, и теперь их аж десять штук. — А это что за твари? — указал куда-то вглубь помещение профессор. — Так это мексиканцы, — орнул я и отправился общаться с Петром. Как-никак много ценных кадров приволок. Вот только не знаю, где здесь всех размещать. Народу все больше, а ангар не резиновый. Вот только у нас из строителей добавилось значительно. Пока я шел, увидел несколько крупных, четырехруких ребят. Такие могут по четыре кирпича в секунду класть, как минимум. Или одновременно забивать и выдергивать гвозди, например. Правда, от них было бы больше толку в качестве бойцов, но, видимо, они выбрали путь созидания. Вполне вероятно, что на их родной планете рабочие не в цене. Петр встретил меня огромным количеством вопросов. И главным из них был, где размещать иномирцев. Собственно, ответ был прост. Вы рабочие, вы строите. После вопросов, на которые я, можно сказать, не ответил, посыпалось хвостовство. чего успели добиться за последнее время, как удается находить общий язык с инопланетянами, и самое главное, он показал мне новое паровое ружье. Они смогли создать что-то подобное. Работает на магии огня. Точнее, можно применить любую из огненных способностей, направив ее на металлическую рукоятку. И подобную пушку сделали шутки ради увеличенного размера. Я поначалу хотел было отругать его за растрату ресурсов, но потом понял, что пушка — это для зверя. А что? Можно попробовать. Зверь огонь не любит, и об этом Петр как-то подзабыл, но зато я могу договориться с духом огня. Надо будет обязательно испытать. Тем более, что патроны копеечные, и можно стрелять хоть до посинения, производить их будут быстрее. Проговорили чуть ли не до утра. Я даже забыл про профессора, но и он все это время не скучал. Просто ходил по ангару, рассматривал пришельцев и их поделки. Постоянно встревал с предложениями, чем всех дико бесил. Думаю, он тут приживется. Только когда собрался уходить, вспомнил, зачем пришел. И сразу попросил спрятать танк раньше, чем к обелиску потянуться арендаторы. Они об этом знать не должны. Петр обещал сделать все в лучшем виде, а потому я со спокойной душой отправился домой. Впереди меня ждет огромнейшее количество важных дел. Нужно поднять денег, запустить на торговой площадке точку, посмотреть, каких рабов там продают, связаться с негром из Новосиба и в идеале собрать команду для испытаний. И это лишь верхушка моего делового айсберга. Дома до кровати так и не дошел. «Жирный пух, пойдем по списку», обратился я к развалившемуся в гостиной Пушку. Тот словно только этого и ждал. Сразу встал и лениво побрел в сторону выхода. Сам я быстро переоделся, скинул обмотку, опустошил мешочек и достал смятую бумажку. В ней указывались номера миров, в которые мне стоит заявиться лично. Давно откладывал это дело, и больше ждать нет смысла. Спать все равно не хочется, а так хоть пользу обществу принесу. Куда сначала полетим? Ответной реакции от Пушка не последовало, а потому я уткнулся в записи. «О, выбрал! Тебе понравится!» Зверь насторожился, но уже было поздно. Спустя секунду мы провалились в тьму, чтобы вынырнуть из нее в совершенно другом месте.